благая строгость. Сами старцы учат нас тому, что в отношениях с духовным отцом хорошо соблюдать дистанцию и бояться как привязанности, так и осуждения. Если же в отношении к личности пастыря появляется преувеличенное внимание, то это свидетельствует о ненужной излишней привязанности в ущерб высокому настроению о Господе. Кто действительно молитвенно носит в уме и сердце Господа, тот приобретает серьезное, возвышенное, ровное, спокойное настроение Духа, которое нормирует всю его жизнь, все его внешнее поведение, ставит его и в правильное отношение к пастырю. Искание духовного общения с пастырем, стремление к совместной молитве с ним, желание духовного окормления — все это прекрасно. Но кто живет с Господом, у того все это бывает спокойно, благоговейно, тактично и благопристойно. Здоровое чувство лишено всякой сентиментальности. Оно побуждает быть покорным, неизменно преданным духовному отцу, но без лишней привязанности в ущерб любви к Богу. Виновен ли сам пастырь в том, что его преследуют? Всегда отчасти виновен. Поменьше сентиментальности в обращении, поменьше человекоугодничества, побольше молитвенного настроения, пасторского мужества в отражении ненужных привязанностей, побольше силы воли в искоренении злоупотреблений. Серьезнее будет к тебе, пастырь, и отношение посомых. Главный закон для пастыря – говори и советуй так, чтобы все направлять к Господу. Среди многих всем известных примеров добрых пастырей упомянем отца Александра Ильина, которого почитали в свое время как духовного преемника отца Иоанна Кронштадтского. Знавшие священника вспоминают. Рядом с ним никогда не было мироносец, фанатически преданных клекуш, облепляющих священника. Около него оставались люди, которых он сам воспитал, и которым чужда была игра в преподобничество. Между прочим, это свидетельство подлинности его внутренней жизни и очень большой силы характера, что и отличает пастырей, призванных к старческому служению, к тому, чтобы спасать других за счет собственной жертвы, когда старец реальным образом берет человека на себя. Протеиерей Александр Иванович Ильин Годы жизни с 1895 по 1971. Родился в деревне под Санкт-Петербургом в семье бывших крепостных крестьян Тверской губернии. Окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию в 1915 году и один курс Санкт-Петербургской духовной академии. Призван в армию, окончил офицерскую школу, год воевал. Женился в 1918 году, рукоположен в Иерее в 1922 служил в Таршке, арестован в 1936 году, осужден на 5 лет, повторно осужден на 10 лет. Отбывал срок в Карагандинском лагере, в Томскосинском и Севжелдор лаге с 1936 по 1942 годы, освобожден досрочно, находился в ссылке в Ухте. Из с 1944 года в Аркадаке. После заключения до конца дней жил с супругой как брат с сестрой. Поступил на заочное отделение Ленинградской духовной академии в 1948 году. Направлен служить в город Лугу Ленинградской епархии, 49 год. Переведен в Новгород в 54-м, настоятелем городского собора и благочинным. Назначен в 1957 году епархиальным секретарем при епископе Сергии Голубцове. Защитил кандидатскую диссертацию в 1958 году на тему «Причащение святых тайн в жизни православного человека». Выйдя за штат в 1966 году, отец Александр последние годы жизни провел в поселке Сиверская Ленинградской области, где принимал многочисленных духовных чад. После тяжелой болезни отошел в вечность, в праздник обрезания Господня, 14 января 1971 года. Трое суток перед кончиной отец Александр постился, ничего не вкушая. В эти дни он особо тяжко страдал. По свидетельству близких он просил у Господа пострадать здесь, на земле, за свои грехи и грехи духовных детей». Яркий пример в отношении пасторской трезвости и строгости явил греческий подвижник Иероним Апостолидис с острова Егина. Если старец замечал у своих духовных детей чувство привязанности к нему, то спрашивал «Когда ты молишься, я прихожу тебе на ум?» Подтвердивший бывал немало удивлен услышанным «Тогда я твой величайший враг». Старец учил основам молитвенной практики. «Если между тобой и Христом встает кто-то другой, кто бы он ни был, ты должен тотчас его изгнать, ведь он пленяет твой ум, который должен быть неотрывно устремлен к Богу». Это слова действительно любящего отца. Старец Иероним славился своей снисходительностью, состраданием и утешительной мягкостью к пастве. Однако этим не умолялось другое его качество – благодатная строгость. И к самому себе, и к тем, за кого он отвечал перед Богом. Отец Иероним особенно настаивал на необходимости избегать пустословия. О себе он говорил «Уже сорок лет, как я стал клириком на Егине, и за все это время я ни разу не садился есть за стол в гостях». Когда настаивают, я могу выпить чашку кофе, но не более. В простых доступных выражениях давалось учение о молитве и аскезе. Вот некоторые из его наставлений. Дерзость и свобода в обращении ослабляют бдительность человека и постепенно подкрадывается искушение. Когда вы чувствуете, что может возникнуть искушение или соблазн, то, не раздумывая, уходите подальше. Никогда не позволяйте телесному возобладать над духовным. Будьте внимательны к своему уму. Не допускайте, чтобы что-либо им овладело и отвело от Бога. Если во время молитвы вы вспомните меня или кого-нибудь другого, тотчас прогоняйте это воспоминание. Иначе этот человек станет величайшим вашим врагом. Люби весь мир, но не чрезмерно, а во время молитвы изгоняй всех вон из ума, чтобы быть с одним Богом. Будь внимателен к своим чувствам. Как в доме мы закрываем окна и двери, так и в духовном нужно беречь чувства, чтобы сохранить душевное благополучие. Хорошо иметь друзей, но избегайте частых встреч. Любите других, но разумно, не чрезмерно. Мы всех должны любить и помогать им по силам, но наш ум должен быть устремлен только к любви Божией. Не привязывайтесь особенно к людям, поскольку они могут проводить нас только до гроба. Нужно предать себя исключительно Богу. Если будем сильно привязаны к людям, то что оставим для Бога? Однажды килейница старца Иеронима мать Евпраксия заплакала от радости, получив Сафона весточку о своем брате, которого не видела двадцать лет. Отец Иероним поговорил с ней строго. Монахиня, успокойся. Услышала имя брата, заволновалась и плачешь. Ты должна плакать о Господе, и Иисуса любить, и от одного Его имени приходить в умиление. Евпраксия недоумевала. «Но разве, старче, я не люблю Христа?» «Все мы любим Христа, но и брат есть брат. И какой брат? Не мирской, а монах, подвижник. Разве мне нельзя любить своего брата?» Старец повторил, и Иисуса нам надо любить, и его одного иметь в сердцах и в мыслях, чтобы, услышав имя Иисусова, мы начинали плакать, а не родителей, братьев, родных и друзей» что не принесет нам никакой пользы. «Господа Бога твоего люби и Ему единому поклоняйся» Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10. Монахиня Евпраксия Голонополос в течение 47 лет была келейницей и ученицей Иеросхимонаха Иеронима Егинского, родная сестра схемонаха Арсения Пещерника, бывшего пресным сподвижником старца Иосифа Исихаста. Племенникам Евпраксии и Арсению приходится старец Харолампий Дионисиадский, один из пяти ближайших учеников Иосифа Исихаста. Отец Иероним рассказывал о своем старце, о выдающемся подвижнике Мирянине Мисаиле, которому он однажды написал в письме, что нигде не смог найти подобного ему наставника. Являя пример благодатной строгости и истинного смирения, Мисаил ответил ему, «Возлюбленное мое чадо, ты вздумал вергнуть меня на дно адова, но я представил пред собой все грехи мои и не поколебался. Если ты еще раз напишешь мне, что не нашел другого такого человека, как я, то я больше не буду тебе писать и не стану молиться о тебе» и память о Тебе изглажу и из сердца, и ума моего. Вновь и вновь священно нашей Церкви вынуждено обращаться к духовенству и напоминать прописные истины о том, что священник и духовник — это неравнозначные понятия. Но по-прежнему немало среди пасторей тех, кто смешивают благодатный дар священства, получаемый ими при рукоположении, с особым харизматическим даром духовничества, который никому при рукоположении не дается. Тех, кто должен был бы просвещать свою паству, приходится самих поучать в том, что духовничество как благодатная способность руководства есть не некий профессиональный атрибут, а редкий личный дар от Бога. По особому промыслу Божию он подается некоторым избранникам Божиим, чаще всего за усиленные долгие подвиги молитвенного очищения ума и сердца. Удостаиваются этого немногие из подвижников, которые проходят трудный, поистине мученический, хотя и бескровный путь непрестанной борьбы с помыслами и достигают бесстрастия и чистоты. Некоторым из них Господь посылает дар видения тайников души другого человека и указывает пути исправления, врачевания духовных недугов. Такие люди и становятся по особому для них откровению и повелению Божию духовниками. Духовничество, старчество – есть плод великой строгости к самому себе, плод высокой аскетической и молитвенной жизни. Не иначе как безумием объясняются те случаи, когда священники и монахи, особенно молодые, часто не имеющие достаточного жизненного опыта, начинают помышлять о себе, как о старцах-духовниках.